Кабина доставки в шахте подъёмника стояла где-то на уровне третьего-четвёртого этажа. Для того, чтобы дотянуться до двери шкафа приёмника Киванову, как самому рослому, вновь пришлось забираться на плечи Баслову. Кейс решил, что не стоит вышибать дверь шкафа выстрелом из гравимёта, который разнесёт её в щепки. Если дверца останется цела, то её можно будет попытаться пристроить на место, создав видимость порядка.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 Прежде чем помочь подняться остальным, Борис принял от них оружие и увесистый узел, связанный из взятого на распределителе комбинезона, туго набитый пищевыми брикетами. Всем нужно было помыться, чтобы смыть с кожи липкую плёнку, оставшуюся после использования в качестве туалетной воды витаминизированного напитка. Кийск выделил каждому ровно 2 минуты на то, чтобы принять душ, и сам, стоя у двери ванной, строго следил за временем. Как он и предполагал Киванова, любившего поплескаться, пришлось из душа выгонять. Переодевшись в свежую одежду, каждый сел под во briкета. За этим Кийск тоже проследил. Оставшиеся запасы еды и резервные блоки питания для гравиметов разделив поровну рассовали по карманам.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 И люди, избегая опасных встреч, сворачивали в сторону. Улицы были оживлёнными, как никогда. По местным меркам появление столь значительного числа дровортаков вполне можно было называть столпотворением. Контролёры продолжали интенсивные поиски скрывшихся чужаков. Пару раз земляне видели издалека, как перекрёсток пересекала небольшая, неуклюжая на вид машина с прямыми линиями корпуса.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 Что он там делает? спросил Кейск. Откуда я знаю? удивился такому вопросу голос. Кейск задумался. За 5 минут можно и не успеть справиться с механиком. Кроме того, им понадобится время ещё и для того, чтобы найти и вынуть из его корпуса ключ. Затеясом несомненно была рискованной, но с другой стороны, учитывая переполох в городе, представиться ли им другой, более удачный случай для того, чтобы завладеть ключом?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 Кийский берг за мной следом. Механик не ожидает нападения. Я попробую подойти вплотную и перебить ему ногу в суставе. Если мне это и не удастся с первого выстрела, то по крайней мере заставит механика показать свои лазеры. Заранее договоритесь, кто по какому лазеру станет стрелять. Второй попытки у вас может и не быть.